Завтрак оказался вполне сносным. Кофе, яичница, круассан и немного малинового джема. Таня умылась и уселась на кровать. Судя по всему, сейчас около восьми утра. Мысли у нее прояснились. Самое главное — не поддаваться панике. Никаких истерик. Подобно той, которая случилась с ней вчера, она не будет кричать и звать на помощь. Нужно быть максимально собранной. — Так что с ней произошло, Витя? — Спросила Алла, позевывая. Она знала, что Татьяну арестовали, и она находится в геноевской тюрьме. Аллу не особо заботило то, что произошло с падчерицей, но все-таки страшно, девчонку обвинили в шпионаже. Алла не представляла себе Татьяну в роли разведчицы. Виктор Викторович за последние часы постарел на несколько лет... Алла даже с некоторым сожалением посмотрела на мужа. «Оказывается, Татьяна для него много значит, но что теперь будет с ней самой? Если карьера Виктора окажется под ударом из-за этой мерзавки, то она, собственно, ручно задушит ее». «Алла, оставь меня, пожалуйста», — произнес Полесский. Он сидел за большим столом, Обычно аккуратно, и сейчас он не обращал внимания на то, что бумаги, многие из которых ни в коем случае не должны были попасть на глаза посторонним, раскиданы по его кабинету. Виктор Викторович никак не мог собраться с мыслями. Новость о том, что Таня арестована и ей предъявлены самые серьезные обвинения, обрушилась на него. Он не мог в это поверить, но это правда. Ему позвонили из Москвы и сказали, что он ни в коем случае не должен ничего комментировать и тем более ездить к дочери в Геную. Виктор Викторович знал, положению Татьяны не позавидуешь, что с ней будет. Если вначале он пытался требовать, умолять и даже угрожать, то теперь он чувствовал, что сила его на исходе. Ему так хотелось услышать голос дочери, но это было запрещено». Он представляет Советский Союз, заявили ему, и любой его поступок, вроде бы самый незначительный, может сказаться на имидже страны. Но ему не было дела до имиджа страны. Он отдал столько лет жизни дипломатии, и все ради того, чтобы в один ужасный момент узнать, что страна, в идеалы которой он безоговорочно верил и продолжает верить, несмотря ни на что, отказывается от его дочери». «Как же они не понимают, что Татьяна для него дороже всего на свете?» Виктор Викторович взглянул на Аллу. Как всегда, великолепная и со вкусом одетая, молодая супруга, сделав вид, что его фраза к ней не относится, уселась в глубокое кожаное кресло напротив Полесского. «Витя!» — протянула она с придыханием. «Она прекрасно знала, что Виктор Викторович не может устоять перед ее чарами. Витя, мой дорогой, мне нужно с тобой поговорить». «Ведь, Таня, и ты сам это знаешь, мне почти как родная. Мне очень тяжело видеть, что ты так из-за нее переживаешь. Я хочу помочь и тебе, и ей, милый, и позволь мне это сделать». Алла умела врать не краснее. Она никогда не считала, что обманывать плохо. «Спасибо тебе», — пробормотал Полесский, и на глазах у него навернулись слезы. «И почему она отвергает помощь жены? Ведь она его любит». Виктор Викторович обхватил голову руками. Алла подошла к нему и нежно погладила его по шее. «Витенька, не расстраивайся», — пропела она. «Всякая ситуация, даже очень неблагоприятная, разрешится. Вот увидишь, в Таней будет все хорошо». На самом деле Алла так вовсе не считала. Полчаса назад у нее состоялся откровенный разговор с Игорем. Когда он зашел к ней в спальню, даже не постучавшись, Алла рассердилась. Он нагло с ней разговаривал, а теперь врывается в ее апартаменты как к себе домой. Что за наглец? Ей нравились мужчины, которые берут инициативу на себя, однако она ненавидела хамов. Игоря она отнесла именно к такой категории. Он ей нравился, но Алла не собиралась терпеть подобного обращения с собой. Она сидела в тот момент около большого зеркала и изучала собственную внешность. Пока что Алла была довольна, хотя нет... Гусиные лапки вокруг глаз стали чуть резче, глаза припухли, а этот, бесцеремонный молодчик, врывается к ней и застает ее ненакрашенную в расшитом драконами кимоно с плохо расчесанными волосами. — Алла, ты должна мне помочь, — сказал Игорь и плотно закрыл за собой дверь. — Что за фамильярность? — воскликнула Алочка, обернувшись к Игорю. Ее глаза метали молнии, она и вправду ужасно разозлилась на него. Как он смеет называть ее по имени, да еще тыкать? Кто он и кто она? Пора поговорить с Виктором и объяснить ему, что его помощник, или кто он там, ведет себя нагло. Алла подумала, что она даже может сказать, что Игорь приставал к ней. Тогда его карьере придет конец». «Не время для церемонии». Он подошел к Алле, вырвал у нее из руки баночку с кремом и поставил ее с грохотом на туалетный столик. Алла немела. «Если вы не выйдете из моей комнаты, то я позову на помощь». Она даже испугалась. Игорь никогда бы не стал вести себя с ней. «Таким образом, значит, произошло что-то из ряда вон выходящее. А единственное, что произошло, так это неприятности с Татьяной. Не позовешь» уверенно заявил Игорь, и его глаза блеснули звериной жестокостью. Алла испытала смешанное чувство. С одной стороны, страх, а с другой... С другой стороны, она вдруг ощутила, что до безумия хочет Игоря. Прямо сейчас, в советском посольстве, в нескольких метрах от кабинета мужа. Когда Аллочка Черныгина выходила замуж за Виктора Полесского, она понимала... Придется ради удачного брака поступиться многим, в том числе и бурной сексуальной жизнью. Алла любила все экстремальное, и секс не был исключением. Виктор Викторович, которому уже пошел шестой десяток, довольствовался одним разом в неделю. Иногда у него было много работы, и он уставал, они неделями не были вместе. А после того, как он получил назначение в княжество, Алла вообще осталась обделенной в интимном плане. Впрочем, она не отказывала себе в маленьких удовольствиях. Ни к чему не обязывающие интрижки Алла не считала изменой. Конечно, Виктор не должен об этом знать. На Татьяну в этом отношении Алла не обращала особого внимания. очереди ничего не расскажет отцу, а если и расскажет, то у Аллы были заготовлены правдоподобные отговорки. Мужем она умеет управлять. И вот теперь, оказавшись наедине с Игорем, Алла ощутила внезапный прилив страсти. Ее возбуждало и то, что муж совсем рядом, но она не самоубийца, совсем не дура и прагматична до мозга костей. Игорь рывком развернул ее к себе лицом, а Аллочка даже не пискнула. Он наклонился к ней и медленно произнес «Ты должна мне помочь». «Ты обязана мне помочь. Учти, ты помогаешь не конкретно мне, а тем, кто за мной стоит». Татьяна попала в настоящую переделку, ей грозит долгий тюремный срок, возможно, даже пожизненное заключение. Алла сама себе удивлялась. Она могла закричать, но не сделала этого. Игорь словно загипнотизировал ее. Она поддалась его чарам, или то, о чем он говорил, было ей как бальзам на израненную душу. Но почему, — произнесла она, — она ничего не сделала. «Ты-то откуда знаешь?» — сказал Игорь еще тише. «Запомни. Поступишь, как я скажу. Я помогу твоему мужу. Если не сумеешь сделать то, что мне надо, то через несколько часов окажешься по уши в дерьме. Татьяну обвиняют в шпионаже, у нее нашли микрочип с абсолютно незаконно сделанными фотографиями. Операцию разработали американцы, ЦРУ и ФБР, а значит, девчонке уже не помочь. Наверху. Ты понимаешь, о ком я?» Он замолчал, и Алла кивнула. «Вот теперь Аллочке на самом деле стало страшно. Это политический скандал, причем в нем замешаны такие важные персоны, чьи имена вслух не произносят. Раз ей не помочь, то наша задача выкарабкаться из всего этого с минимальными потерями. Ты ведь согласна? Тебе тоже есть что терять. Девчонка — дочь Полесского, Полесский — твой муж и посол в Бертране. Скандал приведет к тому, что его снимут». — Как, — пролепетала Алочка, Витю не могут снять, его только назначили. Игорь рассмеялся, и Алочку поразил его смех. Резкий, неприятный и бездушный. Но ведь именно о таком мужчине она мечтает. Алочка со злобой вспомнила, какие нежные взгляды бросала ее падчерица на Игоря. Он ей тоже приглянулся. — Соплячка, что она о себе возомнила? — очень просто, — ответил Игорь. «Скандал раскрутился. Будь здоров. Тут будет замешана и Америка, и Союз, и вся Европа. Твой супруг несет ответственность за наши интересы в княжестве. Он не сможет остаться послом после того, как его дочь попалась». Алочка чуть не разрыдалась. «Какой ужас! Все ее планы рухнули в один момент. Татьяна, эта мерзавка, разрушила все ее мечты. Но не беспокойся. Твой муж получит неплохое место в Союзе, а для этого надо, чтобы он не рыпался». Пусть забудет о Татьяне. Никаких заявлений, никаких глупостей. А то он может наломать дров». «Еще бы. Алла изучила Полесского достаточно хорошо. Не дай бог, если он попробует обратиться к широкой общественности или поедет к Татьяне в тюрьму. Ты повлияешь на него», — сказал Игорь, и сжал ее локоть. «Москву он может и не послушать, а вот ты, его любимая жена, запомнила? Пусть ведет себя как разумный человек, а не как истеричная баба» а то он уже пытался угрожать кое-кому в столице». Алла тяжело вздохнула. «Виктор слишком любит Татьяну, и она никак не может истребить его любовь». Ну, «Что я ему скажу?» — пролепетала Алла. «Она на самом деле не знала, как ей убедить мужа не лезть в смертельный для него и таким образом для нее самой водоворот политических интриг и государственных интересов. Это твое дело. Поломай голову над этим, Алла!» Игорь провел пальцем по ее щеке, и Алла почувствовала, что едва сдерживается. «И тогда мы подумаем о нас», — проговорил Игорь и поцеловал ее. Алла совсем не сопротивлялась. Теперь элегантно одетая, уверенная в себе и разработавшая грандиозный план Алочка стояла около Полесского. «Какой же он старый», — подумала она, — «и перспектив у него...» Уже никаких нет. Он — разыгранная карта, а она не нуждается в проигравших. Ее удел всегда победа, всегда. Ее задача — избежать серьезных для себя последствий. Кому она станет нужна, кто будет обеспечивать ее шикарную жизнь, к которой она успела привыкнуть, если Виктор вступит в конфликт с Москвой? Он обязан подчиняться тому, что выгодно ей. «Витя, что ты собираешься предпринять?» — спросила она. Виктор Викторович поднял голову и произнес, глядя в стену, «Я пойду на все Алла, чтобы вызволить мою девочку. Я знаю, что разведслужбы затеяли игру, Таню подставили. Хлыщий горемеет к этому самое непосредственное отношение». Алла почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. «Виктор настроен решительно, даже слишком решительно. Она еще никогда не слышала от него слов, полных такой уверенности. Я расскажу всем об этом», — произнес Полесский. Моя карьера сломана, и мне больше нечего терять, кроме Тани. Я не могу отдать ее на растерзание стервятникам из разведок, что нашей, что американской. Как расскажешь? Алла едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Игорь тысячу раз прав. Полески обезумел, он готов обратиться к прессе, рассказать обо всем. Ничего не понимающая в политике, Алла сообразила, что это выльется в грандиозный скандал. Вызовет настоящий политический ураган, который уничтожит в том числе и ее. Кем она станет? Жена посла, который пошел против интересов собственной страны, чья дочь — шпионка? Очень просто, — Полеский поднялся. И сделаю это немедленно. Татьяну подставили. Никто не пожелал взять на себя ответственность, чтобы переправить микрочип, и мою дочь использовали». Я так этого не оставлю. Алла произнесла. — Виктор, мне нужно тебе кое-что сказать. Подожди пять минут, я тебя очень прошу. Настал ответственный момент, возможно, самый ответственный в ее жизни. Она готова на все, чтобы остановить Полесского. Она постаралась изобразить на лице волнение и предвкушение счастья. У нее это плохо получалось. Алла снова опустилась в кресло. — Витя... «Ты не должен этого делать», — проникновенным голосом произнесла Алочка. «Таня в беде, но ты не смеешь рисковать чужими судьбами, в том числе судьбой своего ребенка». «Я должен ее спасти», — упрямо проговорил Виктор Викторович. «Я хочу, чтобы все знали, моя страна не собирается вызволять Таню, значит, я сделаю это сам». «Какой дурак!» — мелькнула в голове у Аллы и она находила его привлекательным и умным, когда решала, за кого выходить замуж, за Полесского или известного архитектора. Виктор показался ей более подходящей партией. «У нас будет ребенок, Витя», — произнесла Алла и улыбнулась. Она ненавидела детей. Она не представляла себя беременной, с огромным отвисшим животом, лишенной всяческой элегантности, — «Дети будут мешать вести светский образ жизни, и испортят ее личную жизнь, ту самую личную жизнь, о которой Полесский не имел представления». Виктор уже несколько раз заявлял, что очень хочет ребенка, но Алла отнекивалась и говорила, что пока не готова к столь ответственному шагу. И вот теперь она сообщает ему, что ждет ребенка. Но каким еще образом она может остановить этого безумца? Уговоры не помогут, он не прислушается к голосу разума. Остается одно — обманывать. Виктор Викторович с изумлением посмотрел на жену. Он даже на мгновение забыл о трагической ситуации, в какой оказалась Таня. Невольная улыбка осветила его лицо. «Я беременна, Витя!» — повторила на этот раз милым кокетливым голосом Алла. — Видимо, первая же ночь, которую мы провели с тобой в Бертране, оказалась плодотворной. У нас будет ребенок. — Не может быть, — выдохнул Полесский. Радость, сверкавшая в его глазах, внезапно погасла. Он вспомнил о Тане. Алочка продолжила. — Милый, я понимаю, как тебе тяжело. Таня оказалась в ловушке, но сам подумай. Неужели твои открытые заявления чем-то ей помогут? Только навредят. Предоставь все решать опытным людям. Ее не оставят в беде, я это точно знаю. Виктор Викторович остановился посередине кабинета. Яркое солнце проникало сквозь панорамное стекло, августовский день подходил к концу. Тебе необходимо позаботиться о нашем ребенке. Алла нежно погладила себя по идеально плоскому животу, которым ужасно гордилась. Недаром она занималась тибетской гимнастикой. «Что будет с ним, Витя, и со мной, если ты обратишься к прессе, тем более иностранной? Ты ведь этого не сделаешь, дорогой?» Алла сама поразилась тому, с какой легкостью она обманывает мужа. «Ну что же, особой любви между ними никогда не было. Она бросит Полесского при первой возможности. Игорь. Она с наслаждением подумала о нем. Вот настоящий самец». Помимо секса Алочку привлекало непонятное чувство, которое она испытывала к молодому разведчику. Они с ним похожи, оба беспринципные, ради достижения собственных целей, готовые на все. Они идеально подходят друг другу. Игорь перспективный и удачливый, правда, Алочка никогда не общалась с мужчинами-ровесниками, предпочитая тех, кто старше ее». У Игоря пока нет достаточного положения и денег. Ей не хотелось ждать. Алочке требовалось все сразу. «Ты говоришь правду?» — спросил Полесский. Впрочем, он нисколько не сомневался в том, что Алла беременна. Свершилось то, о чем он давно мечтал. Надо же. В тот момент, когда он потерял единственную дочь, жена сообщает ему о том, что у них будет ребенок. Он так этого хотел, но хочет ли сейчас? Виктор Викторович подошел к жене и нежно ее обнял. Алочка затрепетала и почувствовала, что на глаза у нее наворачиваются слезы. «Витя, я тебя очень прошу, не делай глупостей!» — жалостно запричитала она. «Что будет с малышом, если ты пойдешь против воли Москвы? Ты что, решил остаться в Бертране и попросить политического убежища?» Полеский и в страшном сне не мог представить себе такое развитие событий. «Действительно, на что он рассчитывает? Ему не простят измены. Его семью и его самого уничтожат. Алла. Он ведь любит ее. Но, Татьяна, что будет с ней? Он разрывается между ней и ребенком, который еще не родился, его с Аллой ребенком. «Витя, я тебя очень люблю. Пожалуйста, не покидай меня», — продолжала Алочка. Слезы на ее глазах высохли, а на лице замерла недовольная гримаса. Она не собирается изображать беременность. Скажет потом Полесскому, что у нее выкидыш или придумает иную ложь. Он поверит, он ведь ее любит. Не так сильно, как дочь, но если ему придется выбирать между Татьяной и их сыном... «Я так хочу, чтобы наш сын родился в спокойной обстановке, Витя», — продолжила она. «Я уверена, что это будет сын. Ты ведь так этого хотел, милый». — И хочешь, я точно знаю. Ведь правда, Витя? Скажи мне, что это так. Она чувствовала, что почти сумела убедить Полесского. — Вот они, мужчины. Стоит немного поплакаться, рассказать жалостливую историю, изобразить из себя будущую мать, и они раскисают. — Алла! — хриплым голосом произнес посол. Она чувствовала, как сильно у него бьется сердце. — Ты совершенно права. «Я не могу сделать тебе больно и моему ребенку». «Молодец», — Витя прошептала Алочка и поцеловала его в лоб. Нет, она растеряла все чувства, которые испытывала к Виктору. Они испарились, улетучились, исчезли, рассеялись, как рассеивается молочно-белый туман, окутывающий иногда по утрам бухту, на берегу которой расположилось великое княжество Бертранское». Алочка почувствовала сожаление и грусть. Нет, обиду и злость. Она только начала наслаждаться жизнью, настоящей жизнью, как все кануло в небытие. Из-за Татьяны, дурочки и растяпы. Конечно, падчерица ни в чем не виновата, ее подставили. И Алле на какую-то долю секунды стало страшно. Она сама могла оказаться на ее месте. Тот же Игорь мог подложить ей микрочип, если бы она поехала в Москву вместе с Таней. Но ведь этого не произошло. «Ты не будешь делать никаких глупых заявлений», — произнесла она решительно и поднялась. «Хватит нежностей с Полесским. Он уже получил свою порцию на этой неделе. Слава Богу, что теперь, будучи беременной, она сможет отказывать ему в сексе». Алла в который раз подумала об Игоре. Она выполнила свое задание. «Теперь дело за ним». Она вдруг ощутила легкую панику. Неужели Игорь ее просто использует, как использовал Татьяну? Или у него серьезное намерение? Алла не хотела пока что думать об этом. Нет, Игорек не сможет отвертеться. Он сделает так, что Полесский, после того, как он потеряет должность посла в Бертране, получит хорошее и денежное место в столице. Затем пройдет немного времени, и Алочка разведется с мужем. Нужно сделать так, чтобы при разводе ей досталось побольше. Ей надоело полуголодное существование и борьба за выживание. Бертран, до чего же хорошая и уютная страна, похожая на сказочную акварель. Ей придется уехать оттуда. По всей видимости, навсегда. Татьяна. Это девчонка. Все неприятности у Аллы именно из-за падчерицы. И пусть получит свои двадцать или сколько там лет. У Тани все будет хорошо, милый. Ты зря расстраиваешься. Она поцеловала мужа в лоб. «Думай в первую очередь обо мне и своем ребенке». Она положила руку на живот. «Ты обязан защитить нас, Виктор. Ты ведь отец и мой муж, я на тебя надеюсь». Виктор Викторович кивнул головой. В который раз Алле удалось убедить его. Она затронула верную струну в его душе. «Я очень рада, Витя». Алочка почувствовала, что камень свалился у нее с плеч. Она убедила его. «А сейчас, если ты не возражаешь, милый, я немного прилягу. Мне что-то не здоровится. Ты ведь понимаешь, что в таком положении нужно соблюдать особый режим?» «Алла!» Встрепенулся Полесский. Он замолчал, и Алчка увидела, как в его глазах снова вспыхнул огонь жизни. «Я тебе благодарен за все. Я знаю». Аллочке все же нравилось, когда Полесский говорил подобные вещи. «И учти, Витя, ты обещал никаких глупостей и безрассудных поступков. Я и наш ребенок, и наше будущее, все зависит от тебя. Я знаю, что ты не подведешь». Она вышла из кабинета мужа и прислонилась к прохладной стенке. «Как же все-таки сложно врать. Ей на самом деле необходимо прилечь». Аллочка поднялась в спальню, скинула с себя всю одежду и прошла в ванную. Мраморная ванна, огромный нежно-розовый овал, быстро заполнилась горячей водой со искрящейся пеной. Алла медленно погрузилась в ванну, а и закрыла глаза. Как же хорошо! Не хватает только одного, настоящего мужчины рядом. Полезский тюфяк и нытик. Им удобно управлять и влиять на него, но с ним таким опасно. «Никогда не знаешь, что взбредет ему в голову». Она почувствовала, что засыпает. Алчка вдруг встрепенулась. Ей послышался легкий скрип. Она лениво приоткрыла глаза. Сколько раз говорила прислуге, что когда она находится у себя в апартаментах, к ней строго-настрого запрещено заходить. И нет же, не понимают. Перед ней стоял Игорь. На его красивом лице замерла хищная улыбка победителя. Он присел рядом с ней и опустил руку в воду. «Я тобой горжусь, Алла», — произнес он. «Ты добилась того, что я не смог сделать». «Что ты сказала по Полесскому?» Он весь светится от счастья и думать забыл о том, что собирался предпринять. «О, но я все-таки разбираюсь в мужчинах». Ладонь Игоря заскользила по ее бедру. Алочка снова закрыла глаза. Ей так хотелось, чтобы он оказался вместе с ней в ванне. Словно читая ее мысли, Игорь произнес. «Я не забываю о тех, кто мне помог». «Ты мне нравишься, Алла. На самом деле нравишься, и я знаю, что ты мне нужна. Так же, как я нужен тебе. Ты ведь бросишь Полесского?» Алочка вытянула ногу. «Помассируй мне ступню, мне это очень нравится». «Какое блаженство!» «Да, я не собираюсь с ним оставаться, а придется». Пальцы Игоря только что такие нежные впились ей в щиколотку. Алла ойкнула и открыла глаза. «Ты останешься с ним до тех пор, пока я не скажу иное. Ты меня понимаешь, Алла?» Произнес он тихим голосом, и Алле снова стало страшно. Он беспощаден, но именно это и привлекало ее в Игоре. «Хорошо», — быстро согласилась она, — «она не будет перечить Игорю». «Нет, лучше совсем соглашаться. И ты не будешь вести двойную игру Алла. Игорь рывком опустил ее ногу в воду. Теплые брызги полетели в разные стороны. «Мы нужны друг другу. Мы дополняем друг друга, но ты будешь слушаться меня. Что ты сказала Виктору?» «Что я жду от него ребенка?» произнесла Алочка. «Он давно мечтал стать папашей. Он расцвел от счастья. Ему нужно заботиться обо мне. А раньше у него была только Татьяна. Но когда скандал уляжется, у меня случится выкидыш». «Ты очаровательная лгунья», сказал Игорь. «Именно такая женщина мне и требуется». Алла, запомни, я хочу получить от жизни все, буквально все, и ты тоже. Я же читаю это в твоих фиалковых глазах. Игорь навис над ней и страстно поцеловал. Потом моментально принял неприступный деловой вид и сказал, «Ну что ж, Алла Сергеевна, я рад, что вы вняли моей просьбе». «Иди ко мне», — прошептала Алла. Игорь усмехнулся и приоткрыл дверь в комнату. «Не сходи с ума, у нас еще на времени. Чао, дорогая!» Он вышел из ванной. Алла погрузилась в пену и задумалась. «Ну что ж, Игорек, думай себе, что хочешь. Но если нам суждено быть вместе, то именно я, мой милый мальчик, буду управлять всем. Ты добьешься для меня успеха». В который раз Алла пожалела, что они не в Америке. Там бы Игорь сумел стать сенатором или даже президентом. А в Союзе все властные места оккупировали старики. Игорь не сумеет прорваться наверх в ближайшие годы, а ждать 30 лет ей не хотелось. Но ну, ничего, время покажет. Алла была неисправимой оптимисткой, в особенности, если речь шла о ней самой. «Итак, мой дорогой друг...» Неужели вы в самом деле намерены упрятать красавицу Татьяну в тюрьму? Полушутя спросил американского посла великий князь Бертранский Клод Ноэль. Беседа проходила на террасе дворца, скрытой от назойливых взглядов туристов вьющимися розами. Великий князь и его гость посол Соединенных Штатов Америки в Бертране, но килкейк наслаждались утренним кофе. Но Келкейк, невысокий, лысый господин, одетый с утонченной элегантностью, дипломатично улыбнулся и ответил, «Ваше Высочество, вы прекрасно понимаете дело не в личных симпатиях или антипатиях. Госпожа Полеская совершила преступление, направленное против моей страны, и это не может остаться безнаказанным». Клод Ноэль взмахнул бледной рукой, на которой вспыхнул кроваво-красный рубин, фамильная драгоценность семейства Гримбургов — И заметил. «Господин посол, лучше оглянитесь. Забудьте на мгновение, что вы государственный муж. Какое чудесное утро, не так ли?»